10. В младших классах православное воспитание делалось проблематичным хотя бы потому, что при слове поп, если не возникал смех по ассоциации со стыдной частью тела, то непременно вылезал пушкинский толоконный лоб. Свято место пусто не бывало. Золотого ангелка с октябрятского значка по инициативе Министерства образования теснил другой, уже поэтический кудрявец, вполне способный претендовать на обожествленное детство, которое также можно было в виде курчавого профиля с детскими бакенбардами заключить в звездочку и носить на кармашке пиджака. Цыбышев в своем стремлении навязать православие где-то перегибал палку. Одно дело в 11 классе говорить о демонизме в поэзии Блока на примере поэмы «12», и совсем другое — объяснять ученикам 3 класса именительный падеж «кто, что» и переходить к толкованию слов Григория Богослова «несущий и сущего», а «сущие и сущего». Вначале был «кто», «он создал что», как в именительном падеже. В сущности, он хотел сказать, что Бог создает безличностную природу, а не возникает из нее, что Он творит мир, но Сам Он не есть мир». Ему неоднократно делали замечания, что он вместо «преподавания литературы» занимается совершенно не тем, и в который раз шутливо напоминали, что он преподает не в церковно-приходской школе. Вскоре в лицейской стенгазете даже появилась карикатура. Цибышев узнал свою копию с увеличенным носом в балахоне, который должен изображать рясу с крестом и кадилом, изгоняющую смеющихся бесов с лицами писателей. Но, глядя на картинку, Цыбышев понимал, кем хотел бы себя видеть. Так у него появилась мысль стать священником. Потом произошел второй важный эпизод в его жизни. Цыбашев услышал за дверью класса голос теософской дамы, читающей с протяжными голосовыми подъездами, то есть с выражением следующей строки. «Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь...» как смертные, как мы. Ребята, почему отказывается Иисус от противоборства? Теперь вы должны это лучше понимать. Правильно, потому что, как всякий посвященный, Иисус знал о законе кармы, с которой нелепо бороться. Цыбашев зашел в класс. Учительница приветливо улыбнулась ему. «Мы тут немного влезли в литературоведение, не обессудьте. Ваше мнение нам будет тоже интересно». Она засмеялась. «Хотя мы его уже все заранее знаем». Цыбашев сел на свободное место за первой партой, напротив учительницы. Она вскинула к лицу книгу. Дальше поэт пишет. «И глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца». Пастернак предельно ясно объясняет очевидные вещи. Иисус знает об ответном ударе, который обрушится на весь народ за убийство великого учителя — Он прозревает казнь и грядущую трагедию народов во время молитвы в Гефсиманском саду. «И откуда же Иисус мог знать о законе кармы?» — резко спросил Цибышев. Дама с ярой готовностью ответила, положив книгу на парту перед Цибышевым. «Официальная церковь, разумеется, подвергает редакции биографию великого учителя. Но имеются очевидные факты, что долгое время он провел в Гималаях. Речь сейчас не об этом. Апостолы ведь тоже были наказаны кармой. Почти все они приняли насильственную смерть. Христос стал не искуплением, а наказанием. В жизни Христа, а не в смерти, заключалось для людей спасение. Поглядывая на Цибышева, дама хищно воодушевилась. «Ваши взгляды мне известны, но воистину она перешла на патетический шепот. Только с дьявольской подачи христианин Кальвин мог сказать, что человечество обязано было убить Христа, чтобы спастись, а Мартин Лютер... Воскликнуть о благословенном грехе, подарившему миру такого Спасителя. Так двуличная церковная мораль веками косвенно утверждает, что Христос пришел толкнуть людей на страшный кармический проступок. Церковь позабыла слова самого Христа. Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Дама вдруг успокоилась. Хотя тут следует сказать особо, сам термин «Спаситель» применим только в том смысле, что Иисус спасал людей от незнания, принося им позабытые истины огни йоги. Цыбышев пытался оставаться ироничным и холодным. Я разделяю ваше возмущение западными отцами, но во-первых, какое имеют к ним отношение православные священники? Наша церковь благословляет не крестную смерть, а воскресение Иисуса, а во-вторых, Цитата ваша говорит, собственно, о том, что сказавший подобное не мог верить в карму, иначе он бы не губил народы. Произнося это, Цибышев вертел в руках книгу. К своему удивлению, он заметил, что это сборник евангелических текстов, предваренный предисловием со стихами Пастернака. Мелькнуло даже название епархии, выпустившей книгу. цыбышева это настолько удивило, что он только краем уха прислушивался к выкликам о трупе христианства, в бессилии борющимся с новым сознанием и наступающей новой эрой, которая не делит людей на православных и остальных. цыбышев подумал, что сейчас очень неплохо было бы найти что-нибудь из пастернаковских нелепец и прочесть вслух. И в тот же момент очень болезненно и глубоко порезало страницу «палец». Книга была издана на очень качественной плотной бумаге с острыми, как лезвие краями. Эта боль странно отрезвила его. Он сразу бросил книгу на парту, поднес палец к рту и стал высасывать из раны кровь. Дама уже читала другой отрывок. «И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев — «Все шалости фей, все дела чародеев». Цыбышев поднялся, предвидя трактовку о феях и чародеях, и вышел из класса. Уже дома Цыбышев вспомнил, что хотел пересмотреть кое-что из Пастернака, достал томик стихов на вид совершенно неагрессивный, агрессивный, изданный на бумаге, желтоватый и рыхлой, как промокашка, и начал пролистывать книгу в поисках нужного стиха. Цыбышев нашел то, что искал, стал читать, придерживая страницу. Он не заметил, что открылся порез на подушечке указательного пальца. Бумажное острие листа угодило прямо в разверстую ранку. Цибышев сразу увидел быстро расплывающуюся на желтом листе бурую кляксу и с интересом наблюдал, как стремительно напитывается красным бумага. На этом процесс не остановился. И кровь начал тянуть следующий лист. Книга была ненасытна, как вампир, а цыбышев все сидел и зачарованно смотрел на уходящую в листы его кровь, и не мог оторваться от этого зрелища, потом он потерял сознание. Очнулся Цыбышев от страшного холода, ночью, перебрался в кровать и снова провалился в беспамятство. На следующий день он не смог подняться и пойти на работу, ибо чудовищно ослаб. В полузабытие подобрал книгу стихов, выпившую, наверное, не меньше трети его крови. За сутки она высохла и топорщилась покореженными, бурого цвета листами. Шрифт подсох черной корочкой, словно это была книга для слепых с выпуклыми буквами. Цыбышев сцарапал несколько строчек, они отвалились, как шелуха, прикрывающая истинный их смысл, и он прочел на бумаге совсем другое, не для людей, настолько страшное и мерзкое, что закричал и в страхе откинул прочь проклятую книгу. В слабости он лежал дни, ночи, осознавая случившееся. Вспоминал день своего крещения и плакал, потому что только теперь ощутил всю благодать и любовь Бога. Ненасытная бездна, находящаяся в злой книге, с кровью вытянула родную ей субстанцию, весь псевдодуховный яд, накопившийся в цыбышеве